Как было. С утра шел нудный дождь, нечасто в этих местах. Лука кое-как разжег очаг, заварил цветочный чай, кинул псу остатки хлеба и сыра, разбудил Иуду и подал ему кружку с горячим питьем. Тот сосна неловко принял ее одной рукой и пролил бы на себя кипяток, если бы Лука не удержал кружку. «Я ночью плохо спал», — виновато пробормотал Иуда и вдруг спросил. «А где жена твоя?» «Я ей подарок принес!» И вытащил из мешка кольцо с зеленым камнем. «Пропала? Нет ее!» Кратко отозвался Лука. Иуда запнулся. «А как это?» Так. Исчезла. Ушла и не вернулась. Отрезал Лука, надел на мизинец золотой кружочек с зеленым камнем. «Откуда?» «Красивая!» Иуда осторожно взялся за кружку, отпил глоток. «Носи на память!» «Дала одна женщину в Египте год назад». «Как ты попал туда?» Старик поморщился. «Эх, недобрым путем попал я туда. Тогда по всей идее свирепствовали римляне. Я бежал от них, добрался до Нила. Но там напился больной воды и чуть не умер. Тело горело, сохло, кожа стала шершава. Блевоты и нечистоты непрестанно извергались. Рыбаки принесли меня в село». «Где местная лекарка выходила меня, она и подарила мне это кольцо, возьми его, это Самаракт. В Египте я видел много чудес, главоносцы снимали свои головы, держали их в руках и эти головы говорили. Святая слепая носила на подносе свои глаза и видела этими глазами. Врачи лечили от всех болезней», — и добавил застенчиво, «я сам научился там немного врачевать». Вот если у тебя будет болеть внутри, найди кокон гусеницы, обвяжи земляными червями, брось в горшок и вари, добавляя туда лягушачью икру». Лука, подавив улыбку, пообещал. «Так и сделаю. Только у меня ничего не болит. Я крепкий здоровьем». «Ты счастливый, а я весь больной». Иуда начал по-стариковски перечислять свои болезни. Потом пожаловался. «Меня даже убить хотели». «Лесник, по дороге сюда!» Лука удивился. «Убить? Лесник? Такой заросший, в бороде, а второй помоложе? Нет, это хорошие люди. Они носят мне еду и часто не берут денег, хотя сами бедны». Иуда недоверчиво поджал губы. «Хорошие? Может и так, но я еле ушел от них. Да это не новость. С малых лет звали клейменным, гнали. Прочь, сатана! Кидали камнями, пуляли из рогаток». Я с детства надломлен, расшит на две части. Одна любит людей, другая ненавидит. Милосердие имеет границы, а жестокость и зло безграничны. За людьми тянется невидимый хвост из поступков, за добрыми благое, за грешниками всякая дрянь. А я вижу эти хвосты, и я устал от этого. Но один человек любил меня. Помнишь... «В нашем селе у околицы жил лекарь, Аминадав. Вот он. Разные фокусы показывал. Сажал себе на руку пиявок и заставлял их до тех пор сосать кровь, пока они не лопались. И говорил нам, так будет с каждым, кто пьет человеческую кровь». «Я тоже ходил к нему. Мы выжигали по дереву», — вставил Лука. «Да, да, он любил это. Через стекло лучом выжигать на дощечках», — улыбнулся старик. «А брата моего, Иакова, помнишь?» «Нет», — признался Лука, — «он старше меня, как и ты». Иуда усмехнулся и с некоторой гордостью сказал. «Мы с Иешуа родились в один год, а Иаков с детства всегда молчал, был застенчив. Но раз ночью стал кричать так, что наша бабка чуть не умерла от страха, а наутро, никому ничего не сказав, ушел из дома к Иешуа, а потом у меня забрал с собой. Тогда все были в сборе. Молодые мы веселой шайкой бродили по Галилее. Ничего не делали, грелись на солнце, слушали Иешуа и уличных музыкантов. Иногда мелкой подсобной работой зарабатывали пару осариев на еду. А если денег не было совсем, то Иешуа всегда находил выход. «Иуда Искариота тоже был с вами?» «Иуда Искариот?» — переспросил старик. «Ходил! Он же наш казначей!» «Думал ли ты, что он предаст?» Старик отозвался сухо. «Я не знаю, предал он или нет. Кто предал? Люди! Народ предал Иешуа!» И зло повторил. «Народ! Все мы предатели! Я, ты, он!» Указал на полуслепого Эпи. «Мы все предатели!» Лука нахмурил брови. «Не понимаю тебя. Я-то при чем? И Иуда рассказал правду, какую знал. На Гаввафе в день казни Ешуа собрались только воры, разбойники и грабители со всей Иудеи. Они сошлись на сходку по зову своего вожака Баравы, заняли всю пустошь и спасли его. А простых людей, торговцев и ремесленников запугали, застращали, подкупили, и все остались сидеть по домам. Так и вышло, что лучший человек был казнен, а худшие остались жрать свою похлебку и спать со своими бабами молчание после его слов заставило эпи подобраться к хозяину и понюхать здесь ли не ушел ошеломленный лука обхватив голову тупо смотрел в черный земляной пол всех всех купили как же об этом писать и кому таким же как они зачем все продажны, только единицы праведны а они и без меня все знают о «Нечестивое стадо предателей, — яростно думал он, — сборище Ехиднина. Хуже воров и убийц, те хоть своего учителя спасли, а эти — им писать. Для них? Да пусть сгорят они все с их домами и детьми!» Разозлился Лука и, злоуставившись на старика, выкрикнул. «А вы где были? Вы — верные люди, апостолы!» Иуда пригрозил пальцем. «Не пристало тебя впадать в уныние!» «Ты должен трезво все рассудить!» «Что рассудить?» Возмутился Лука. «Ваше предательство!» «Сядь и послушай!» Властно приказал Иуда. В ту ночь, когда римляне забрали Иешуа, он, Иуда, ночевал с другими в доме у отца Фомы. Кто привел римлян, неизвестно. Может, Искариот. Они пришли под утро, извлекли Иешуа из дома так тихо, что никто не проснулся. Потом разбудили всех. Зажгли факелы и стали обыскивать комнаты. Он, Иуда, спал с Варфоломеем в маленькой клетушке под лестницей. Ввалились пятеро центурионов и два синедрионца в плащах. «Где ваш учитель? Он предал вас!» — крикнул один из римлян и протянул Варфоломею кубок с вином. «Пей и веселись!» Варфоломей ударил по кубку, за что римлянин избил его ножными «Не хотите веселиться?» — яростно кричал центурион. «Ну так мы вас повеселим». «Они привели солдатскую потаскуху, раздели нас до нога и приказали соблудить с ней. Та скинула одежду, но мы отвернулись. В других комнатах то же самое. Смех, веселые возгласы римлян, грохот, удары, пощечины, ругань». Лука перебил его. «Зачем они все это делали?» Иуда удивился. «Как зачем? Чтобы запугать и унизить нас». «Еще явился странный старик с ведром вина. Римляне выпили покупку, а потом стали насильно лить нам в рты вино. О, о о Я знаю, кто подсказывал им все это. Синедрион! Я чуть не захлебнулся, опьянел и заснул. А Варфоломея увели куда-то. Говорят, забили насмерть. Он был смел и, наверное, чем-то сильно досадил мучителям. Мы провели в этом доме под стражей несколько дней». «Когда на Гавафе все было кончено, нас выпустили, избив и надругавшись напоследок над Андреем. Теперь ты знаешь, где мы были. Суди нас, если можешь!» Повисла тишина. Лукас давленно произнес. «Я не сужу никого. И сам не хочу быть судим. Вы не виноваты. Вас избили, заперли. Но народ, он-то был на свободе...» Иуда запахнул балахон и протяжно повторил... «Народ! А что народ? Народ живет, народ должен жить. Вот к тебе приходит некто из варья и говорит, «Возьми деньги и на Пасху не ходи смотреть казнь, а если пойдешь, будешь наказан. Ты беден, у тебя семья, дети, тебе все равно, кого там казнят. У тебя свои заботы, тебе дают ни с того ни с сего деньги, да еще угрожают местью за непослушание. Возьмешь?» — Возьмешь. Ну и они взяли. Имя Иешуа было для них мертвым звуком, как имя умершего тысячу лет назад фараона. В Иерусалиме его мало кто знал и слышал. Мы больше ходили по Галилее и Самарии. А если и знали, то думали, что это бунтовщик, смутьян, коих немало стало бродить по Иудее. Не осуждай народ. Не по злобе сделал он это, а по бедности от страха. Иуда. Принялся тереть плечо, висевшую плетью руку. Вдруг сказал. «Опять ночью я видел этот страшный сон. Уже не впервые вижу его, он всегда к несчастьям». Что за сон? Не очень внимательно переспросил Лука, думая о своем. Иуда отставил кружку с цветочным чаем, стал рукой водить в пустоте. «Я вижу пустыню. Ветер со свистом перекатывает желтый песок, а на песке огромный, высотой в пирамиду, шар». каменный, серый, из пупырчатого известняка, и я понимаю, что должен катить его. Я упираюсь ладонями в шершавую поверхность, и каменная махина медленно двигается с места. Так я качу, подобно жуку скоробею этот шар высотой в пирамиду. И вдруг он начинает медленно катиться назад. Я бегу от него, но он катится за мной с грохотом и стуком, словно огромный змей ползет по пустыне. Наступившая тишина прерывалась лишь треском полимых огнем мошек, суетившихся вокруг лучины. Изредка вскидывался Эпи, лязгал зубами, прикусывая блох. Черным стал пепел в очаге. Похолодало по ночному. Где-то порывами шелестили деревья и тихо дождь. «А что с Иудой из Скариота? Где он? Что с ним?» — устало спросил Лука. Старик поджал губы. «Искариот! Не знаю!» одни говорили что его убили воры на лобном месте другие будто так распух от водянки что не мог проходить в дверь третий говорят повесился четвертый что заболел какой то болезнью от которой у него вылезли на лоб глаза и отнялись ноги и он пять лет умирая смердел так что соседи были вынуждены покинуть свои дома не знаю что правда я его не встречал зато я ходил к бар ави к бараве изумился Лука. «Да. После той Пасхи он перестал воровать и грабить. Стал набожен, раскаялся и жил на отшибе от всех в малом доме. Он был уже дряхл, ничего мне сказать не мог, только плакал. Зачем не его, а учителя жизни казнили тогда? Я тоже много страдал, Лука. Страдание главное для человека. Тот, кто много страдает, много знает». «В страдании мысль живет и борется, в счастье замирает, млеет и засыпает. Большая истина постигается большой болью. Мне мало осталось жить. Я хочу сказать слова правды, а ты запиши их». Лука был удивлен просьбой. «Почему сам не пишешь? Говоришь ты красиво». Тот виновато признался. «Не выходит. Пробовал. Говорить могу, сказать могу, а написать нет». «Да рука трясется, помоги, если можешь!» «Хорошо», — кивнул Лука, топором отколол от полена толстую щепу, зажег ее, вставил в плошку, выдернул пергамент, посмотрел на старика. «Говори!» Тот, облизывая губы, затряс головой, попросил. «Нет, завтра, я за ночь обдумаю!»